Глава 42. Утром первым к Мите и Шустрику подошел сынок Жулика Колька. Он заглянул в корзинку и радостно завопил на весь дом. Ура, зайчики, разбудив своим воблем отца и мать. Ну, зайцы, ну и что? Сердито проворчала хозяйка и, встав с постели, пошла во двор выгонять корову в стадо. Когда мать вышла, Колька боязливо спросил у отца: А можно я их за уши потрогаю? «Потрогай», — милостиво разрешил папаша. Мальчишка сунул руку в корзину и ухватил первого попавшегося зайца за уши. Им оказался Митя. Он судорожно задрыгал всеми четырьмя лапами, но Колька крепко держал его за удобные для такого дела лопушки. В другое время Шустрик расхохотался бы, увидев такую картину, но сейчас ему было не до смеха. Да и видел ли кто-нибудь хохочущего зайца? «Цап!» цапнул Шустрик мальчишку за руку. Не столько от боли, сколько от страха и неожиданности мальчишка оглушительно заревел и, разжав пальцы, выпустил Митины уши на свободу. «Кусается — Кусается? — спросил отец сына. И сам же ответил себе. — Кусается. Не любит, когда за уши дерут. — А я драл, подержал немного, а тот вцепился. И Колька указал пальцем на Шустрика. — Да ну! — удивился Жулик. Сам пропадая, товарища, выручай, гляди-ка ты! И он, поднявшись с кровати, подошел к корзине. Вот и ты так себя в школе веди, наставительно сказал он сыну, разглядывая двух съежившихся на дне корзины зайцев. За друзей заступайся, помогай им во всем. Тогда и они тебе, когда надо, помогут, а то и из беды выручат. Жулик склонился пониже над корзинкой и улыбнулся, как мог поласковее. «Попались, братья-кролики! Что ж делать?» «Не я. Так тот старик вас бы продал. Должно быть, на базар в Светлогорск вез. А к чему старому деньги?» «Ни к чему. А я дачку построю. Вас, косоглазых, добром вспомню». Он хотел погладить Митю и Шустрика по их длинным ушам, но вовремя спохватился и отдернул руку. Да он и не успел бы погладить их. В тот момент, когда он собрался было это сделать, Митя и Шустрик вдруг начали медленно, а потом все быстрее и быстрее приподниматься из корзины. Веревка и медная проволока, которыми был переплетен верх корзины, лопнули, и через три-четыре секунды зайцы уже висели в воздухе и как раз между потолком и полом. Потом они плавно, словно пушинки, двинулись в сторону открытой форточки. Колька! хрипло прошептал перепуганный до смерти папаша, остолбеневшему сыну — «Улетят же зайцы!» Однако сам не тронулся с места ни на шаг. А Митя и Шустрик, плохо еще сами соображая, что же такое с ними происходит, уже ныряли один за другим в спасительную форточку. Миг, и они исчезли совсем. А в комнате остались стоять с открытыми ртами неудачливый жулик и его еще менее удачливый сын Колька. Папаша лишился двух зайцев и на некоторое время рассудка, только и всего. А вот несчастному Коле пришлось вытерпеть от врачей сорок уколов. И самое обидное было то, что врачи вкатили ему эти уколы не столько за укушенный палец, сколько за правдивый рассказ о летающих зайцах.